БУМАЖНЫЙ ЛИСТ В издательском деле и полиграфии единица измерения печатной продукции исчисляется бумажным листом. Различают лист бумажный, лист печатный и лист авторский. Древние книги из пергамента состояли из сложенных листов, которые сгибались и вкладывались один в другой. а затем прошивались у корешка. Как правило, брали четыре листа и сгибали таким образом, чтобы получалась 16-страничная книжечка, тетрада греческой. Современная книга собирается из 16 или 32 страничных тетрадей, образующих в совокупности книжный блок. Размером бумажного листа и его долей при сгибании определяется формат издания. Бумажные листы чаще всего встречаются размером 60 на 84, 60 на 90, 70 на 90, 84 на 108 сантиметров. Количеством сгибов определяется формат издания. Лист, согнутый пополам, инфолио, от латинского folium лист Получается книга большого формата. Если лист согнуть еще раз, получится формат в одну четверть, in quattro, от латинского quartus, четверть. Такой формат образует 8 страниц. Формат 1 восьмая, in octavo, от латинского octavum, восьмая часть, имеет 16 страниц. При формате в одну шестнадцатую бумажный лист, согнутый четыре раза, образует 32 страницы. В конце книги издатель непременно сообщает читателю объем издания, количество печатных листов. Печатный лист – оттиск на одной стороне бумажного листа стандартных размеров. Какого бы формата ни была книга, Ее окончательный объем определяется именно количеством таких условных печатных листов, составляющих весь блок книги. Учетно-издательский лист служит для подсчета объема издания и равен, так же как и авторский лист, 40 тысячам печатных знаков или 700 строкам стихотворного текста или 3000 квадратных сантиметров графического материала.